Раздел третий. Критская беседка. видение. Когда Иосиф прибыл в тысячелетний город моргающих глаз, стояла опять пора посева, пора погребения Бога, как стояла она тогда, когда он совершил второе свое падение в яму, где прожил три больших дня, прожил в сносных условиях под началом спокойного коменданта Май-Сахмы. Все шло правильно, миновало ровно три года. Мир вернулся к той же, что и тогда, точке круговорота, и дети Египта только что снова справили тот праздник вспаханной земли и воздвижение позвоночного столпа Бога, что приходился на неделю между двадцать вторым и последним днями месяца Хояка. Иосиф был рад увидеть снова золотой он, где когда-то три года и еще десять лет назад он мальчиком останавливался с измельтянами, останавливался на пути, которым они вели его, и вместе с ними внимал учения о прекрасной фигуре, треугольнике и о кроткой природе владыки широкого горизонта Рагурахты. Теперь Иосиф снова держал путь, через треугольное пространство ученого города, чьи солнечные иглы сверкали по обоим бортам ладьи, к вершине, то есть к большому, высевшемуся в конце и на пересечении боковых сторон обелиску, который еще издали затмевая золотым блеском все остальное, приветствовал их граненым своим колпаком. Сыну Иаковы, Так долго не видевшему ничего, кроме стен своего узилища, было недосуг дать волю глазам и насладиться картиной хлопотливого города. Недосуг уже и по внешним причинам, ибо его проводник-крылатый гонец не давал ему ни минуты роздыха, но и внутренне, по его Иосифа настроению, ему было недосуг глазеть по сторонам, ибо замыкался еще один круг, И приближалось еще одно повторение. Он снова должен был стоять перед самым высоким. Когда-то самым высоким лицом в ближайшем его окружении был Тетепре, перед которым ему привелось говорить в Пальмовом саду и тогда постараться стоило. Теперь говорить ему предстояло с самим фараоном, самым высоким лицом здесь внизу, и постараться стоило того больше. Постараться же надо было ради Господа, чтобы помочь Ему в осуществлении Его замыслов, а не загубить их своей неуклюжестью, что значило бы совершить величайшую глупость и по нехватке веры надругаться над законами жизни. Только не твердо веруя в желание Бога высоко Его вознести, можно было оплошать и упустить случай, который сейчас представился. А поэтому Иосиф с волнением ждал будущего и не замечал окрестной суеты города, хотя его ожидание было уверенностью и страха в нем не было. Ибо в наличии веры, которая была началом всякой благочестивой удачливости, веры в то, что Бог относится к нему с веселой любовью и уготовил ему важную роль, В ее наличии он нисколько не сомневался. Следуя за ним тоже с волнением, хоть нам и известно, что было дальше, мы не станем упрекать его за эту уверенность, а примем его таким, каким он был и каким мы уже давно его знаем. Есть избранники, которые из-за какого-то самоуничижительного, вечно сомневающегося смирения, никак не могут поверить в свое избранничество — и, не доверяя своим чувствам, отвергают его с гневом и скорбью. Более того, чувствуют себя даже несколько уязвленными в своем неверии, если в конце концов все же возвысится. И есть другие, для которых на свете нет ничего более естественного, чем их избранность — сознательные любимцы богов, никаким своим возвышением и успехом не удивляющиеся. Какому роду избранников, не отдавая предпочтение не верящему в свой дар ли самоуверенному, Иосиф принадлежал ко второму, и хорошо еще, что не к третьему, который также существует на свете, Ни к тем, кто, лицемеря перед Богом и перед людьми, притворяется недостойным даже перед самим собой, и в чьих устах слово «милость» таит в себе все же больше чванства, чем вся самоуверенность неудивляющихся. Путевой дворец фараона Вони находился восточнее храма Солнца и соединялся с ним аллеей смоковниц и сфинксов, по которой следовал Бог, когда благоволил покодить своему отцу. Дом жизни был сооружен легким и веселым, без применения камня. подобавшего только вечным обителям. Это был дом, как все дома жизни, кирпичный и деревянный, но, конечно, такой красоты и такого изящества, какие только могла вообразить себе богатая культура Кеми. И стоял он среди садов, огражденных ослепительно-белой стеной, перед высокими воротами, которые на золоченых шестах колыхались от слабого ветра пестрые вымпелы. Было полдень, время обеда уже миновало. Хотя бы страходная ладья не останавливалась и ночью, ей потребовалось еще и утро, чтобы достигнуть она. На площади перед воротами стены была сутолока, ибо туда, только чтобы постоять в ожидании зрелища, пришли из города толпы народы и множество полицейских, привратников и возниц, которые судача стояли возле своих... бивших копытами, фыркавших, а иногда и заливисто ржавших упряжек, преграждали дорогу этим зевакам. А кроме того, тут не было недостатка в разносчиках и латошниках, торговавших подкрашенными сладостями, пряженными лепешками, скоробеями на память и дюймовыми статуэтками царя и царицы. Не без труда прокладывали себе путь, успешный гонец и тот, кого он доставил. Приказ, приказ, на прием, на прием, кричал то и дело крылатый, пытаясь нагнать на людей страху своей профессиональной одышкой, которую он в пути все-таки поступился. Протричав это и во внутреннем дворе, выбежавшим навстречу слугам, после чего те, понимающие, подняли брови, он провел Иосифа к подножию парадной лестницы, верху которой, перед входом, приподнятый по мостам павильон, вырос и опустил на них усталый взгляд какой-то дворцовый чин, видимо, один из младших придворных. «Вот, доставлен провицатель из Савира», на лету бросил через ступени гонец, провицатель, которого велено было привести как можно скорее. Тогда чин столь же усталый, смерил Иосифа сверху донизу испытующим взглядом, словно после этого объяснения от его воли еще хоть как-то зависело, допустить Иосифа или нет, а потом кивнул опять-таки с видом человека, принявшего самостоятельное решение, как будто он мог и вернуть доставленного. Гонец еще наскоро наставил Иосифа, чтобы тот, предстал перед фараоном, дышал тоже, учащенный через силу, создавая у царя прекрасное впечатление, будто он... Иосиф бежал к нему всю дорогу без отдыха. Но Иосиф не принял этого наставления всерьез. Поблагодарив длинноногого за то, что он прибыл за ним и доставил его сюда, Иосиф поднялся по ступенькам к придворному, который в знак приветствия не кивнул, а покачал головой, а потом приказал ему следовать за собой. Миновав красочно расписанную картинами, переднюю четырьмя изящными в лентах колоннами, они вошли в фонтанны, также поблескивавши округлыми колоннами прекрасно волощенного дерева зал, где стояли вооруженные часовые, и который открывался вперед и в стороны широкими проходами между опорами. Придворный повел Иосифа напрямик в проходные сени с тремя углубленными, одна возле другой, дверями, и провел его через среднюю дверь. Они оказались в очень большом зале, насчитывавшем чуть ли не двенадцать колонн с небесно-голубым потолком, расписанным летящими птицами. Посреди зала стоял открытый красно-золотой домик, похожий на садовый бельведер, и в нем видны были стол, а вокруг стола кресла — С разноцветными подушками. Слуги в набедренниках опрыскивали и подметали там пол, выносили тарелки для фруктов, наполняли курильницы и светильники на треногах, чередовавшихся широкоухими алавастровыми вазами, расставляли золотакованные кубки по полкам поставца и взбивали подушки. Было ясно, что фараон здесь откушал, и удалился куда-то на покой, то ли в сад, то ли в глубину дома. Иосифу все это было далеко не так ново и удивительно, как, по-видимому, полагал его проводник, время от времени испытующий, поглядывавший на него сбоку. «Умеешь ли ты вести себя?» — спросил он, когда они вышли из зала направо и оказались в домовом саду, где в узорчатый каменный пол были вделаны четыре бассейна. «С грехом пополам, и то, если уж нужда придет», — усмехаясь, ответил Иосиф. Но так нужда пришла», — сказал придворный. «Значит, ты сумеешь хотя бы для начала приветствовать Бога?» «Лучше бы я не умел это делать», — отвечал Иосиф, «ибо, наверное, всего приятнее научиться этому у тебя». Чин сперва сохранял суровость, а потом вдруг рассмеялся, чего никак нельзя было ждать, но сразу же, правда, придал расплывшему со своему лицу прежнее сухое и суровое выражение. «Ты, как я погляжу, — сказал он, плутый шутник, — этакий жулик, скотократ, умеющий смешить людей своими штучками. Наверное, твое ясновидение и гаданье – это тоже чистейшее жульничество и шарлатанство». «О, в ясновидении и гадание я не силен», — возразил Осип. Это не по моей части, и от меня не зависит, просто иной раз у меня это как-то само собой получается. Да я никогда и не обольщался на этот счет. Но когда фараон срочно вызвал меня именно ради этого, я и сам стал более высокого мнения о своих способностях. «Это сказано, видимо, мне в назидание?» — спросил придворный. «Фараон молод и милостив. Если кого-то... а светит солнце, то это еще не доказательство, что он не мошенник. «Оно нас не только освещает, оно позволяет нам и показать себя», ответил на ходу Иосиф, «одному так, а другому иначе. Желаю тебе, чтобы ты нравился себе на солнце». Провожатый поглядел на него сбоку и поглядел не один раз. В промежутках он смотрел вперед, но вдруг... не беспоспешности, словно забыв на что-то взглянуть или же решив еще раз быстро проверить увиденное, снова поворачивал голову к своему спутнику, так что тому, в конце концов, пришлось ответить на такие упорные взгляды сбоку. Иосиф сделал это с улыбкой и кивнул головой, как бы говоря, «Да-да, так оно и есть, не удивляйся, глаза тебя не обманывают». Быстро и словно бы испуганно, Придворный повернул голову снова вперед. После домового сада они оказались в освещенном сверху коридоре, одна стена которого была расписана сценами жатвы и жертвоприношений, а другая, благодаря проемам между пилястрами, открывала вид на различные покои, в том числе и на палату совета и ответы, где возвышался балдахин, и назначение которой Дворецкий объяснил Иосифу, когда они проходили мимо нее. Он стал разговорчивее. Он даже сообщил своему спутнику, где тот найдет фараона. «После второго завтрака, — сказал он, — его величество направилось в Критский садовый зал. Крицкий, потому, что его разукрасил один заморский художник. У его величества... Получаю сейчас наставление главные царские воятели Бек и Аута. Там же и великая матерь, я передам тебя в переднее дежурному камердинеру, чтобы он доложил о твоем прибытии. Так мы и сделаем, сказал Осиф, и никакого другого смысла слова его не имели. Но, снова покачав головой, шагавший рядом с ним провожатый вдруг разразился беззвучным Судорожно-затяжным смехом, от которого у него мелко дрожала одежда на животе, и, кажется, не вполне совладал с этим приступом даже тогда, когда они, пройдя коридор, вошли в переднюю, где от вышитой золотыми пчелами дверной занавески, у которой он подслушивал, отделился маленький сгорбленный придворный в великолепном набедреннике с опахалом под мышкой. У дворецкого все еще как-то жалобно дрожал голос от внутреннего смеха, когда он стал объяснять угодливо засеменившему к ним камердинеру, кого он привел. «А, званный, долгожданный всезнайка и умник!» — зашиперявил коротышка высоким голосом, который умнее всех ученых книгохранилища. «Отлично, отлично, великолепно!» — говорил он, Так и не разгибаясь, то ли потому, что был горбат от рождения и не мог выпрямиться, то ли потому, что церемонная придворная служба приучила его к этой позе. «Я доложу о тебе, я тотчас же доложу о тебе, как же иначе? Тебя ждет весь двор, фараон, правда, занят, но о тебе я все равно доложу немедля. Я перебью фараона, прервав ради тебя на полусловие его наставления художником». чтобы уведомить его о твоем прибытии. Наверное, это тебя несколько удивляет. Смотри, чтобы твое удивление не перешло в замешательство, а то ты наговоришь глупости, хотя для этого тебе, может быть, никакого замешательства вовсе не требуется. Заранее предупреждаю тебя, что фараон очень раздражается, когда ему говорят глупости по поводу его снов. Поздравляю тебя. Итак, тебя зовут... «Меня звали Озарсив», — ответил Иосиф. «Тебя так зовут? Ты хочешь сказать, тебя так зовут?» «Довольно странно, что тебя всегда так зовут. Пойду доложу и назову твое имя». «Мерси, друг мой», — сказал он, пожимая плечами дворецкому, который тотчас же удалился, а сам, не разгибая спины, шмыгнул за занавеску. Оттуда глухо доносились голоса, Особенно один юношеский нежный ломки, который потом умолк. Вероятно, горбун угодливо шепелявил что-то на ухо фараону. Потом он вернулся с поднятыми бровями и прошептал. «Фараон зовет тебя!» Иосиф вошел. Он оказался в лоджии, не настолько большой, чтобы по праву носить название «садовый зал», который ей дали, но на редкость красивой. опираясь на две колонны, выложенные цветным стеклом и сверкающими каменьями, и обвитые листьями винограда, написанными так живо, что их можно было принять за настоящее, с полом на плитах которого были изображены то дети верхом на дельфинах, то каракатицы. Эта лоджия выходила тремя большими открытыми окнами в сады, чью красоту она целиком вбирала в себя — Там были видны светящиеся клумбы тюльпанас, какие-то чужеземные с удивительными цветами кусты и посыпанные золотым песком дорожки, которые вели к лотосовым прудам. Глазам открывалась глубокая перспектива островков, мостиков и беседок, а вдали сверкали из росы, которыми был облицован летний домик. Сама веранда сияла красками, Ее боковые стены были покрыты росписью, совершенно не похожей на обычную египетскую. Эта роспись являла глазу людей и нравы нездешних мест, явно островов моря. Сидели и шествовали какие-то женщины в роскошных, пестрых и твердых юбках, с обнаженной над узким корсажем грудью, и волосы их, завитые выше начальника, не спадали на плечи длинными косами. Им прислуживали пажи в невиданных нарядах, держа в руках остроконечные кружки. Какой-то маленький царевич с осиной талии, в двухцветных панталонах и барашковых сапожках, с украшенной лохматыми перьями короной на кудрях, самодовольно шагал по сказочно пышным травам, стреляя из лука в бегущих животных, Движение, которое художник передал тем, что они не касались земли копытами, а парили над ней. На других картинах, над спинами беснующих табуков кувыркались в воздухе акробаты, забавляя взиравших на них с балконов из с окаймленных пилястрами окон дам и мужчин. Такая же печать чужеземного вкуса лежала и на художественных изделиях, служивших здесь усладой для глаз, на глиняных, расписанных мерцающими красками вазах, на инкрустированных золотом барельефах слоновой кости, на великолепных чеканной работы кубках, на чернокаменной голове быка с золотыми рогами и глазами из горного хрусталя. Когда вошедший поднял руки, взгляд его сосредоточенно и скромно обошел открывшуюся перед ним сцену и лиц, о присутствии которых его уведомили. Вдова Аменхотепа Небмара восседала прямо напротив него на высоком, с высокой скамеечкой кресле, против света, перед средним из сводчатых, доходивших чуть ли не до пола окон, так что ее лицо, бронзовость которого и без того подчеркивалась одеждой, казалось в тени еще темнее, Однако Иосиф узнал ее своеобразные черты, уже знакомые ему по нескольким царским выездам. Изящно изогнутый носик, толстые, окаймленные морщинами горькой умудренности губы, дугообразные, подведенные кисточкой брови, над маленькими, глянцевито-черными, глядевшими холодно и внимательно глазками. На матери не было золотой коршунного диадемы, в которой сына видел ее во время официальных церемоний. Ее, несомненно, уже посидевшие волосы, ибо ей было под шестьдесят, окутывало, не закрывая золотой скобки, охватывавшие лоб и виски, серебристая сетка, с макушки которой, извиваясь, спускались две вздыбившиеся на лбу золотые змеи, сразу две, словно она унаследовала и змею своего слившегося с богом супруга. Круглые пластинки из тех же драгоценных камней, из каких был изготовлен ее воротник, украшали уши Тайе. Эта маленькая энергичная женщина сидела очень прямо, очень осанисто и степенно, так сказать, на старый и эротический лад, утвердив руки на подлокотниках кресла, ноги вплотную одна к другой на высокой скамеечке. Ее умные глаза встретились с глазами. почтительно вошедшего Иосифа, но, бегло скользнув по нему вниз, с понятным и даже предписанным равнодушием, тотчас же снова повернулись к сыну, причем горькие борозды вокруг ее толстогубого во рта сложились в насмешливую улыбку по поводу того ребяческого волнения и любопытства, с какими фараон глядел на этого хваленого и долгожданного толкователя. Молодой царь земли египетской сидел слева у расписной стены на львиноногом, обильно обложенном подушками кресле, с косой спинкой, от которой он оторвался, с живостью подавшись вперед, засунув под сиденье ноги и охватив подлокотники своими тонкими, в вскоробеях руками. Нужно прибавить, что это похоже на стойку перед прыжком. полное напряженного внимания позы, с какой Аминхотеп, повернувшись направо, причем его серые с поволокой глаза раскрылись как только могли широко, что эта поза, с какой Аминхотеп разглядывал новоприбывшего толкователя своих сновидений, возникла не вдруг, а складывалась постепенно, рывками, в течение целой минуты. Вот как долго это длилось. и дошла до того, что в конце концов фараон и в самом деле приподнялся с кресла и передал всю свою тяжесть вцепившимся в подлокотники рукам, пясти которых выдавали его напряжение своей игрой. При этом предмет, лежавший у него на коленях, какой-то струнный инструмент, упал с тихим и глухим звоном на пол, но тотчас был поднят и подан фараону, одним из стоявших перед ним художников, которых он поучал, поднявшему пришлось несколько мгновений держать инструмент в протянутых к фараону руках, прежде чем тот, закрывая глаза, взял его и, откинувшись на подушке кресла, принял, по-видимому, снова ту позу, с какой он до толи совещался с художниками, позу чрезвычайно непрежную, расслабленную и удобную, ибо в сидении. Его кресло имелось впадина для подушки, слишком мягкой для того, чтобы фараон в ней не утонул. И поэтому он сидел не только откинувшись в сторону, но и очень глубоко, бессильно свесив с подлокотника одну руку, а большим пальцем другой тихо теребя струны чудесной маленькой лютни, что лежала у него на коленях, и закинув ногу на ногу, отчего его обтянутые полотном колени Высоко задрались, а кончик одной ноги покачивался тоже на довольно большой высоте. Золотая застежка сандалии проходила между большим и вторым пальцем.